Температура 38. Сразу все меняется. И настроение, и планы. Театральные билеты остаются лежать ненужными голубыми бумажками. Отменяется задуманная на выходной день поездка за город. И все даже очень важные дела, даже работа, на какое-то время отодвигаются для нас на второй план. Заболел ребенок. Потом появляется доктор. Доктор, что с ним? Это опасно. Чаще всего это бывает не очень опасно. День-два высокой температуры, одна-две бессонные материнские ночи, через несколько дней ребенок уже сидит в кроватке, играет, он поправляется. Теперь самое главное, чтобы не было осложнений. Нужна диета. Не дадут ничего лишнего. Предписан постельный режим, выдержат в кроватке сколько положено, велено завязать уши, выполнит. А за всеми этими хлопотами... Мы иногда забываем еще об одной опасности, еще об одном осложнении, которое нас подстерегает, когда заболевает ребенок. Ваш Юрочка похудел, осунулся, его нервная система дает реакцию на перенесенную болезнь. Во время выздоровления он капризничает даже больше, чем в острый период болезни. Он зовет вас к себе. «Мама, посиди со мной». «Сейчас, дорогой, — говорите вы, — я только посуду домою». он не хочет ждать. «Мама, мне скучно!» В другое время вы обязательно закончили бы начатое дело, потом занялись ребенком. Вы отлично знаете, как вредно кидаться к ребенку по первому его требованию, у него на глазах оставляя ради этого начатую работу. Но сейчас у Юрика бледные щечки, под глазами синяки, его жалко. И кроме того, вы так рады, что он поправляется, и не хотите думать о каких-то там педагогических проблемах. Все вам кажется несущественным по сравнению с Юрочкиным здоровьем, с перенесенным вами страхом и с этой вашей радостью. И вот вы берете ложку и кормите Юрочку бульоном, хотя он давно уже ест сам, да и теперь вполне справился бы с этим делом, не так уж у слаб. Вы забываете, что его приучали не разбрасывать игрушки, аккуратно обращаться с книжками, не прерывать разговоров взрослых. Теперь Юрочка разбросал вокруг книжки детали конструктора, цветные карандаши, рассыпал мозаику, поминутно мешал вашему разговору с зашедшей по какому-то делу соседкой, а вам как-то не хочется сделать ему строгое замечание. Потом Юрочка начнет вставать, и вы, может быть, постелите за него постель, или начистить ботинки, хотя до болезни он это делал сам. Разумеется, можно будет снова приучить его стрелить постель, чистить обувь, убирать свои вещи, не прерывать разговоров взрослых. Потребуются новые усилия, не только взрослого, но и ребенка. Ему трудно будет усвоить, что снова нельзя то, что вчера еще было можно. У него невольно складывается убеждение, когда я больной, когда мне плохо, мне все дозволено. Человек познается в беде, потому как он ведет себя, оказавшись в тяжелых критических обстоятельствах. Один сохранит весь свой интерес к окружающему, останется верен своим обязательствам. Он их тяжелой болезни и перед лицом опасности проявляет, К себе требовательность считается с окружающими людьми заботиться заботится о них, завершает начатые дела. Другой в подобном положении ведет себя по-иному. Все для него теряет значение и интерес. Все связи с миром нарушаются, все обязательства перед людьми кажутся несущественными. Эгоизм обнаруживается сразу, иногда совершенно неожиданно для тех, кто знал этого человека в обычной обстановке. А ведь во всем этом, может быть, не последнюю роль играли именно впечатления детства. Особенно реально бывает опасность нравственных осложнений, если ребенок заболевает тяжело надолго. Как-то мы разговорились с одной очень грустной женщиной. Она сказала, у меня со старшей дочерью большое несчастье. «Больная?» «Нет», — ответила женщина. Долго была больна, а теперь здорова. Она помедлила, физически здорова, а нравственно больна. И мать рассказала о своем горе. В восемь лет у девочки открылся туберкулезный процесс.